Полублатную арию. — Помню, мальчик, помню я босой. В лодке колыхался над волнами. Девушка с распущенной косой Мои губы трогла губами. Ленька-жмых надевал на танцы Максерские перчатки. Спортинвентарь раздобыл для него Ушлый Санька-шпагат. — Потренируйся немного перед армией, — Заявлял Ленька, ударял своей перчаткой в челюсть, Словно пробовал дозировку боли и подходил к бабушке с просьбой завязать шнуровку. — Куда ты в корюгах пойдешь? — удивилась старенькая в доте, завязывая шнурки перчаток бантиком. — Пойду, бабуль, на танцы. Кому-нибудь в пятак дам. — Просто отвечал внук. — Да ты что! — привскакивал бабушка. — Посадят. Если кулаком врыл, это драка. Если в перчатках бабули бокс. Тренируюсь. В армии в спортроту пойду. — Пойду. Ленька Жмых появлялся у танцевальной площадке и за вечер обычно человек пять отправлял в нокаут или нокдаун. Эти понятия он не мог различать. Словом, валил несчастлив, ударом в отруб. Однажды, когда у Леньки Жмыха уже была на руках военкоматовская повестка, а для проводин матери была закуплена московская, белая с зеленой этикеткой,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 Настоящие вятские воры. Порцией был вор. Другая квалификация, другой авторитет в блатном мире. В их среде клички давались не по фамилиям. Сотоварищи поклялись отомстить за порцию отвязному фраеру, который кинулся на него с финкой. Несколько дней Ленька жмых не до отправки в советскую армию